Лесцен кудачно выразился. Одни бывают знаменитыми, другие заслуживают этого. Да и печально было бы существование, ценность которого зависела бы от чужой оценки. Но ведь именно таким была бы жизнь героя и легеня, если бы ценность их обусловливалась славой, то есть чужим одобрением. Каждое существо живёт ради себя в себе и для себя. Чем бы человек ни был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 Так как слава есть бесспорно нечто производное, эхо, отражение, тень, симптом заслуг. И так как во всяком случае объект восторга ценнее самого восторга, то следовательно, и источник счастья заключается не в славе, а в том, чем она добыта. То есть в самих заслугах или, выражай точнее, в характере и свойствах из коих вытекли эти заслуги. Будь это свойства моральные, Или интеллектуальные.